объявил поощрительные призы издержал на эту кучу денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движения, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занятий и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавший значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно. Стал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 И всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа. Гордость, обманутая честолюбие, разрушившиеся надежды. Все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь.